И Нилочка быстро двинулась через залу, но Борис бросился за ней. «Я тебя одну не отпущу!» – воскликнул он. «Я буду здесь ждать. Одевайся и выходи!» Девушка ушла к себе в горнице. Щепин быстро сбегал к себе, вернулся вниз в плаще и в шляпе и стал ждать Нилочку у двери на маленькую лестницу, которая вела к выходу в сад. В это самое время к саду Крутоярской усадьбы подъехали с Аней тройкой, и стали укрытые кустами ельника в поле. Из них вышел князь Льгов, прошел калитку и стал медленно ходить вдоль забора сада. За полчаса до появления князя, здесь же, в самой чаще кустов сирени и акации, среди глубоких сугробов, тихо и безмолвно сидели, укрываясь, человек двадцать дворовых людей, присланных сюда барином-опекуном под начальством его любимца Лакея Герасима. Дворня знала лишь наполовину, зачем ее отрядили. Было приказано повиноваться во всем Герасиму в деле препятствования уехать из водчины. Но куда и зачем собирается их помещица и истинная владелица, никто не знал. В шагах в полутораста правее от спрятанной в засаде дворни, тоже в кустах, притаился один человек, пришедший сюда прежде всех. Это был Никифор. Он стал, пригнувшись, и совершенно укрыты отовсюду. Пред ним было ружье, уже положенное на здоровый сук и верно направленное, как бы с подставки, на дорожку, по которой взад и вперед медленно и задумчиво шагал прибывший князь. Если Льгов не подозревал, что в полумраке в сотне шагов от него скрыто две засады, то и дворня, видящая его, не знала, что поблизости от нее спрятался человек, который также следит за князем лихорадочным взором. Благодаря звездному небу Никифор мог хорошо видеть Льгова. Уже два раза принимался он, брался за ружье, прикладывался с прицела к тихо движущейся фигуре и слегка трогал пальцем собачку. Стоило двинуть пальцем сильнее, и остро отточенный кремень, свежий порох на полке и жеребье, то есть продолговатая свинцовая пуля, которую он через силу вколотил в ствол ружья, сделали бы вмиг свое страшное дело. Но Никифор, два раза нацелившись в князя, оба раза усмехнулся. Он только пробу делал. Достаточно ли видна мушка на стволе, и можно ли хорошо направить дуло прямо в грудь? «Умный человек эту штуку выдумал», думал он, глядя в ружье. Вдруг Никифор слегка вздрогнул, и его сердце застучало сильнее. «Вот!» — будто сказал кто-то ему на ухо. «Да, ну так что же?» — прошептал он как бы в ответ. «Что же, что же?» — повторил он. «Сейчас и готово все будет!» В полумраке налево выделились две фигуры, мужская и женская, и поспешно приближались. Князь увидел их тоже и двинулся навстречу. Они сошлись вместе. Князь взял девушку за руки, как бы благодаря за решимость и сдержанное слово. Борис стоял около них вплотную, но перемолвившись, все трое двинулись к калитке, и Щепин отделился, идя последним. В кустах зашумели, послышался шелест и хрящ, затем и голоса, Дворни из засады двинулись сразу. «Лови, ребята!» — крикнул Герасим. Беглецы стали как вкопанные. Нилочка схватилась за князя, который обнял ее одной рукой. Щепин выступил вперед. В то же мгновение гулко грянул выстрел, Борис ахнул, схватился за грудь и повалился на снег. Дворня окружила беглецов, но все до единого человека молча озирались друг на друга с недоумением, будто спрашивая «Что это? Кто?» «Ребята, кто же это?» – раздался голос Герасима. Через мгновение все были заняты упавшим. Нилочка была на коленях около него. Князь тоже нагнулся, как бы забыв о бегстве и о неожиданно явившейся толпе. «Боренька, Боренька!» – плакала девушка. «Что же это такое, Господи?» «Я это знал!» – прошептал Борис. «Конец! Скажи!» Но он не кончил и тяжело вздохнул. «Как смели это!» С рыданием вскрикнула Нилочка на толпу, и, поднявшись, она грозно замахнулась на всех. «Это не мы, барышня!» – отозвался Герасим. «Бог весть кто? Непонятно? Пожалуйте скорее домой, а барина мы донесем. Берите, ребята!» Щепина подняли на руки, и все двинулись к дому. Нилочка пошла тоже, не думая ни о чем, и только пройдя несколько шагов, Она стала вдруг озираться, будто искала кого глазами. Она искала князя, но его не было с ней».